Виноградные лозы всю зиму, казавшиеся бесповоротно мёртвыми, снова затяняли листьями арку беседку. В последнюю неделю, по мере того, как весенняя грязь, высыхая, покрывалась травой, Александр чувствовал себя уже не такой вялый. В преддверии летнего оживления торговли она снова начала лепить маленькие глиняные фигурки, только делала их чуть крупнее, чем прежде. и с легким намеком на анатомические подробности, а в раскраске сознательно следовала за попом. Извлекший урок из своего творческого провала, она за зиму кое-чему научилась. В нынешнем состоянии обновления Александре было трудно быстро подстроиться под гневное настроение Джейн. Боль от того, что младшие Гейбриэлы переезжают в дом, который она отчасти считала своим, проникала в нее медленно. Она всегда тешила себя иллюзией, что, несмотря на преимущество Сьюки в красоте и жизнерадостности, а Джейн в глубине приверженности ведьмовству, именно ей, Александре, Даррил отдавал предпочтение. Быть может, из-за ее габаритов и масштабов психики, более соразмерных его собственным. И именно ей рано или поздно суждено царить вместе с ним. Таково было ее смутное предположение. Боб Озгут меня просветил, ответила Джейн. Боб Озгут, президент Oldstone Bank, был кренастым мужчиной той же комплекции, что и Раймонд Нефф, но без учительской вкратчивости и склонности к издевательству, которая свойственна педагогам. Надёжный, уверенный в себе, видимо, в силу причастности к деньгам, Боб Озгут был абсолютно, но очень мило лыс Его череп блестел, как только что отчеканенная монета, а кожа на ушах, веках, ноздрях и даже на сужающихся к ногтям шустрых пальцах приятно розовела, словно он вышел прямо из бани. Ты встречаешься с Бобом Озгудом? Джейн замешкалась, уловив неодобрение в прямом вопросе подруги и не сразу сообразив, как на него ответить. По вторникам я даю его дочери Деборе Поздний урок. Я заезжаю к ней, а он пару раз задерживался, чтобы выпить пиво. Ты же знаешь, какая зануда это, Харриет Озгуд. Бедному Бобу нужно хоть немного поторчать, прежде чем возвращаться домой, к ней. Торчать было одним из выражений, которые в последнее время вошли в моду у молодежи. В устах Джейн оно звучало немного фальшиво и грубо. Впрочем, Джейн и была грубой. как большинство массачусетцев. Пуританизм наложил свой отпечаток на тамошние скалы и, лишив их индейской мягкой сердечности, снова закалив, стал воздвигать свои шпили и каменные стены по всему Коннектикуту, оставив род Айленд квакерам, евреям, аморалистам и женщинам. «А что произошло между тобой и этими милыми нефами?» Ехидно спросил Александра. Джейн Хишна, схватив добычу, вылетевшую из телефонной трубки Хриплер смеялась. Вот он-то напрочь утратил способность торчать. Грета дошла до того, что рассказывает обо всём этом всем, кто соглашается её слушать, и фактически предложила кассиру из суперэта прийти трахнуть её. Петелька затянулась. Но кто её сплю Ведьмаство, некогда возникшее в общине, похоже, сорвалось с цепи. Вышло из-под контроля тех, кто вызвал его к жизни и обрело такую свободу, что смешало жертву и того, кто совершает жертвоприношения. Бедная Грета услышала Александра, собственное бормотание. Маленькие демоны глодали её изнутри. Она испытывала неловкость и хотелось вернуться к своим малышкам. А потом, посадив их в шведскую печь, выйти с граблями на лужайку, очистить её от опавших за зиму веток, после чего наброситься с вилами на солому. Вместо этого Джейн набросилась на неё, кончая нести это сострадательное дерьмо, мать, земля ты наша, оборвала она её шокирова грубостью. Что нам делать с переездом, Дженнифер? Но сладкие моя, что мы можем сделать, кроме как постараться не показать, насколько мы этим оскорблены, чтобы не выставить себя на всеобщее смеяние? Неужели ты думаешь, что город упустит возможность позабавиться? Джина рассказывает мне кое-что из того, о чём там шепчутся. Джина называет нас чумой и боится, что мы превратим плод её чрева в поросёнка или уродца или ещё во что-нибудь. Вот теперь ты говоришь дело.